Эпизод 50. Король демонов, который оказался... Вскоре, однако, Владу пришлось покинуть дворец короля демонов, время подходило к концу. А у способности путешествовать вне тела была одна неприятная особенность. Если астральная проекция не возвращалась к физическому носителю к исходу срока самостоятельно, то процесс проходил принудительно. То есть путешественника по снам с огромной скоростью притягивала обратно в тело, в результате чего пробуждение становилось крайне неприятным. Несколько часов после этого еще мутило и сильно болела голова. Поэтому Влад заблаговременно своим ходом покинул цитадель, прошел через площадь, углубился в квартал дворфов и, неторопливо поднявшись по лестнице на верхний этаж, вернулся в свое тело, без всяких побочек. «Что это, черт возьми, было?» пробормотал он, поднимаясь с кровати, привычно накидывая на себя темное обличие. Что за король демонов такой, которого все шпыняют? Местные оказались правы и неправы одновременно. Они не ошиблись, считая, что всем в темном союзе управляет Королевский совет. И в том, что Бифрон стал затворником, тоже попали в точку. Промахнулись они только с причиной этого затворничества. Как выяснил призванный герой, король демонов делал это не по своей воле. А еще Влад был почти уверен, что его противник, точнее тот, кого он все это время считал противником, такой же попаданец, что и он. В пользу этого говорило и совершенно японское, не встречающееся здесь имя. Его азиатская внешность тоже диковина в мире Геней, но главным было то, что он назвал деньги баблом. Идиомой, которая в этом мире никому не известна, кроме таких же пришельцев, из другого. «Землянин, значит», — продолжал размышлять Влад. «И какого черта ты здесь делаешь, землянин?» «Нет, он допускал мысль о том, что король демонов тоже призванный герой. Скажем, кем-то из богов темного пантеона. Вот только почему он на таком незавидном положении?» «Надо навестить его и поговорить», — принял он решение. «Теперь, когда я его видел, я смогу пройти к нему в сон и там все узнать». «Судя по тому, что я там видел от Совета, он тоже не в восторге. А значит, я как минимум могу получить агента в стане врага». «Так ты сноходец, орк!» — донеслось вдруг из каморки эльфийки. Влад чертыхнулся. Как он уже не раз отмечал, за время путешествия по темным землям у него появилась не слишком полезная привычка разговаривать с самим собой. Попаданец понимал, что от нее нужно избавляться, но человеческая психика — такая хитрая штука». Если уж ты представитель социального вида, то в отсутствии вокруг других собеседников неизбежно начнешь общаться сам с собой, просто чтобы не сойти с ума. И вот первый прокол, пока не критичный, чем ему может навредить пленница, в присутствии которой он проговорился, да ничем, в общем-то. Более того, даже раскройся он ей полностью, это никак бы ему не помешало, поэтому он решил не игнорировать вопрос, ответить на него, причем честно, ну почти, это всегда легче, чем врать». «Есть у меня такой дар от одного божества», — сказал он, войдя в помещение для слуг. Присел возле кровати эльфики и стал освобождать ее от веревок. «Вставай, пойдем завтракать». «Орк, поклоняющийся Зигиту?» — хмыкнула Эл. «Необычно». «Для вас светлых, все остальные пантеоны необычные», — парировал он. «Эльфы, чтобы ты знал, сторонники пантеона порядка, а не света». «Вот как, не знал, впрочем, мне все равно. Вот еда». — Я не голодна. — Можешь не есть. Пожал плечами попаданец. Только потом не жалуйся, что я тебя голодом морю. — Ты очень странный орк. — Тебе виднее. Хватит болтать, ты только начала, от тебя уже голова болит. — Что ты вообще тут делаешь? Я слышала, как ты говорил той сучке, Дроу, что идешь в Редос по поручению своего командира, а сам поселился в квартале у дворфов, а не у соплеменников. Поклоняешься Зигиту. Ходишь по снам, хочешь, чтобы я построила тебе портал в какое-то место. То есть, хочешь потом уйти отсюда, причем по -тихому. И еще я слышала, как ты сказал про агента, в стане врага. Ты явно не тот, за кого себя выдаешь. Элла оказалась не просто болтушкой, но еще и очень наблюдательной девушкой, если термин «девушка» вообще применим к эльфийке, которой могло быть от 18 до трехсот лет. А еще она умела делать выводы на основе своих наблюдений. И выводы довольно верные. — Знаешь, у меня на родине есть такой анекдот про охотника и медведя. Влад посмотрел своей пленнице прямо в глаза. — Вот нашла ты медведя. Сунулась к нему в берлогу. — И что дальше? Эльфийка судорожно сглотнула. Поняла, что переступила определенную черту, или вот-вот это сделает. Но потом вспомнила, что нужна этому странному орку, и гордо вскинула голову. «Расскажи!» Призванный герой хохотнул. «Ты пленница, точнее рабыня. Зачем мне тебе что-то рассказывать? Да и тебе это не нужно, поверь!» Девушку это не смутило. «Я еще в первый день, когда только попала в плен, поняла, что ты странный. От магии ошейник меня отрезал, но видеть ауру я не перестала, и у тебя совсем не орочья аура». «Если ты не будешь есть, то пошли обратно», — поднялся из-за стола Влад. «Надо опять тебя связать. А у меня еще много дел». «Не обязательно это делать», — тоже подскочила Эу. «Я же в ошейнике. Никак тебе навредить не могу». «Надо было все же отдать тебя цалиш». Себе поднос буркнул мужчина и громче добавил. «Послушай, есть такая поговорка. Любопытство кошку сгубило. Я не злой человек, но оставив тебя на свободе, рискую, что ты узнаешь что-то, что тебе не нужно. И мне просто придется от тебя избавиться». «Как бы мне не нужен был твой телепорт». «Точно!» — воскликнула эльфийка, пропустившая большую часть сказанного мимо своих длинных ушей. «Человеческая! Твоя аура принадлежит человеку, только не совсем обычная!» Влад вздохнул. Второй прокол за такое короткое время. Впрочем, шпионом он никогда и не был, так что и сожалеть о профессиональном провале не стоило. Но все равно было обидно. С середины темных земель он прошел до столицы короля демонов, и никто не смог его раскусить. А эта девчонка сделала то, что у других не вышло, за несколько часов. — Ты ошибаешься. Цалишь тоже, маг. И она ничего не увидела. Дернул он плечом. — Хватит. — Она боевой маг. Пленница отбежала на пару шагов. — Они не умеют так видеть, как те, кто работает с порталами. Пожалуйста, я никому не расскажу. Ты человек... Призванный герой тяжело вздохнул. Ситуация была из тех, про которые один его бизнес-партнер любил говорить. «Морду бить уже поздно, а убивать рановато». Подумал об этом несколько секунд, не отводя взгляда от эльфийки. Покрутил в голове мысль о добровольном сотрудничестве пленницы и сбросил темное обличие. «Я так и знала!» Девушка победно вскинула руки и тут же, густо покраснев, отвернулась к стене. «Ой!» «Что?» Влад оглядел себя и хмыкнул. Кожаные штаны орка, в которых он щеголял, сползли с его уменьшившейся талии, и он предстал перед эльфикой в чем мать родила. «Сейчас накину что-нибудь. Не смущайся так». Несколько минут спустя они уже снова сидели за столом. Эу, узнав, что ее пленитель — человек, вдруг неожиданно разозлилась и сразу же начала осыпать его оскорблениями. «Мол, как он мог? Люди ведь союзники эльфов!» а он не только помог проклятой сучке Дроу, но и перебил всех ее друзей». Влад немного послушал все это, потом схватил мелкую, даже по сравнению с его человеческими габаритами, девушку за плечи и силой встряхнул. «Ты со своими друзьями чуть не запорола мне операцию», — спокойно, несмотря на обстоятельства, произнес он. «Заявились в темные земли со своей личной вендеттой, а я еще виноват, плюс первые начали стрелять». «И как-то не было похоже, что остановились бы даже предстания перед вами в настоящем облике. Так что просто смирись и забудь. Они, как и ты, знали, на что шли, когда заявили сюда». Эльфийка тут же обмякла в его руках и разрыдалась. «Странное дело», — подумал Влад. «Пока он был орком, она просто его боялась и ненавидела, как врага. Но признавала за ним право на убийство своих друзей. А тут вдруг «человек значит предатель». при том, что друзьями они не были. Но в руки она смогла взять себя довольно быстро. То ли это была особенность эльфийской психики, то ли возрастом, а значит и опытом, девушка была постарше своей внешности. «Зачем ты здесь?» — спросила она, успокоившись и усевшись за стол. «Что за дело такое, ради которого ты, не моргнув глазом, вырезал отряд моих сородичей?» «Это не твое дело». «Я слышала, что оно связано с королем демонов». Ты сам это бормотал. Без комментариев. И у тебя есть способности, которые могут даровать только боги. Это странная аура. Она победно вскинула голову. Ты призванный герой из другого мира. Все сходится. Я же слышала про тебя. Владу осталось только плечами пожать. Мол, молодец, отличная аналитическая работа. Сделать столько правильных выводов из такого небольшого набора фактов — это сильно. Но... «И что?» «Послушай, если ты здесь ради короля демонов, то я могла бы тебе помочь». «Спасибо, обойдусь. Я уже говорил тебе, что от тебя мне нужно только одно. Портал домой. Сделай это, и я отпущу тебя». «Я его ненавижу». «Это твое дело». «Знаешь, сколько он отнял у моего народа». «А это не мое дело». «Как ты можешь быть таким равнодушным? Это же враги всего живого, и я действительно хочу помочь». Влад много мог бы сказать о том, что историю конфликта нельзя рассматривать в отрыве от контекста, что эльфы с людьми сделали довольно много для того, чтобы ситуация с нашествием темных рас вообще случилась. Или, к примеру, что его в целом не интересуют вопросы справедливости, просто потому что каждый разумный понимает их по-своему. Мог бы, но не стал. Ввязываться в спор с собственной пленницей, что может быть глупее? К тому же перед ним не стояла задача в чем-то ее переубедить, лишь добиться определенного уровня доверия и приязни, ради которого он, собственно, и открылся. Да и то лишь для того, чтобы она не закинула их своим порталом куда-нибудь на Северный полюс. Из вредности. Поэтому он ровным голосом произнес. «Эу, я вижу, что женщина ты не глупая. Так давай кое-что проясним. Скажу только один раз, повторять не буду. Мы с тобой не союзники». «Не друзья. Союзники, которые вместо решения вопроса вторую сотню лет живут местью, мне не нужны. То, зачем я здесь, мое дело, не твое. У нас с тобой простая сделка. Портал в обмен на свободу. Если ты этого не понимаешь или тебя это не устраивает, я просто свяжу тебя. Я оставлю здесь, когда буду ходить. Даже убивать не буду. Просто потому, что участь твоя будет куда хуже смерти». Выбраться из Редоса и добраться до человеческих земель я смогу и без тебя. Это будет сложнее и дольше, но я пойду на это. Раскрытие своей тайны я тоже не боюсь. Кто в этом городе вообще будет слушать эльфийскую рабыню? Но если ты прямо сейчас не закроешь рот и не прекратишь представлять все так, будто я тебе что-то должен... Ты поняла все, что я сказал? — Да, — хмуро кивнула девушка. — Хорошо. Он вновь принял облик Орка. «Раз мы с этим разобрались, пойдем в твою комнату». «Не нужно меня связывать, прошу. Я ведь поняла, что ты не враг». «Прости, но это не обсуждается. Доверие рождается медленно. Радуйся тому, что жива, а вскоре будешь свободной». Проведя день в прогулках по городу, теперь его больше интересовали пути безопасного отхода, на случай, если эльфийка взбрыкнет и уходить придется самому. Влад вернулся в комнату только поздним вечером и сразу же отправился в сон. Достучаться до Бифрона, или, как его еще называли, Иоши, получилось не сразу. Видимо, король демонов ложился спать поздно. Возможно, и просто лежал на кровати и глядел в потолок. Но с четвертого захода удалось, и призванный герой оказался в небольшой комнате. В совершенно обычной комнате общежития, рассчитанной на четверых проживающих, двухъярусные кровати, два стола, Минимум пространства для маневра. Призванный герой сам в такой прожил два первых курса вуза, пока не начал понемногу зарабатывать и не съехал на съемную квартиру вместе с сокурсником. Из примечательного стены здесь были украшены постерами и плакатами полуголых красоток и брутальных мужиков. Причем знакомых Владу. На одном из плакатов совершенно точно была группа «Ace of Base» из середины девяностых его родного мира. а качок с пулеметом на плече молодым еще Арнольдом Шварценеггером с подписью и иероглифами в нижней части постера, который к своему удивлению, Влад смог прочитать. Фильм назывался «Стиратель». А еще древний комп, на котором застыла заставка первой части "Дьябла". «Да ладно!» — выдохнул попаданец, окончательно осознав, что зашел в гости точно к такому же пришельцу с Земли, как и он сам, причем еще и кровеснику, ну или на несколько лет более старшему. «Кто здесь?» На верхней кровати взлетело одеяло, и из-под него показался тот самый азиат с пузом, в одних трусах. «Эй, ты кто? Не трогай меня!» И сразу после этой реакции мужчина вновь вскрылся под одеялом. Влад огляделся по сторонам и решил присесть на одной из нижних коек. В сон другого попаданца он пришел в облике человека, так что эмоциональную встречу объяснил неожиданностью. Забросил ногу на ногу, извлек из воздуха чашку свежесваренного кофе, боги, как же его не хватало в реальности, и произнес: «Ёши, меня зовут Влад. Я тоже с земли. Нам надо поговорить». «Какой еще Влад?» — из-под одеяла показались глаза. «Это сон. Эй, это же моя общага. Как я тут оказался?» Миллиардер почти незаметно сморщился. В целом, реакция вполне объяснимая, но насколько же все-таки несистемное у этого человека мышление. Скачет с одного на другое. «Оказалось бы, тебе ведь уже за сорок. Научись вести себя взвешенно. Выдели главное и о нем и спрашивай». «Влад Келлер, призванный герой из родного нам обоим мира. Ты можешь знать меня как короля Итании?» По порядку перечислил он ответы на вопросы. «Да, это сон». «Я обладаю возможностью связываться с людьми, которых знаю через сновидение. Что до комнаты, то твое подсознание само выстроило это место, видимо, считая его безопасным». «Правда?» Иоша снова вылез из-под одеяла и быстро спустился вниз. Осторожно приблизился к сидящему на кровати мужчине и протянул руку, чтобы дотронуться до нее. Призванный герой слегка повел кистью, и на азиате появилась белая футболка и синие шорты до колен. «Так будет комфортнее». Про то, что так будет комфортнее ему самому, он упоминать не стал. «Да, все, что я сказал, правда. Присаживайся, у меня к тебе много вопросов. Чай, кофе, может быть, что-то покрепче?» Ошарашенный японец сделал шаг назад и оказался сидящим на соседней кровати. Некоторое время он просто моргал, принимая новую информацию, а потом вдруг, без всякого перехода, разрыдался. «Теперь уже Келлер скривился, не скрываясь». Нет, понятно, удивление, даже шок. Но что за реакция для мужчины? Рыдать. Иоши, успокойся. А, да как так-то? Почему? Почему? Это нечестно, нечестно. Через некоторое время Иоши начал выражать свои мысли более связно. В частности, Влад узнал, что нечестно относилась к тому, что его собственное положение было в несколько раз лучше, чем у неудачливого японца. И да, он тоже оказался призванным героем. Королю Итании даже не пришлось ничего спрашивать. Находящийся в состоянии эмоциональной неустойчивости, король демонов выболтал ему всю свою историю. От начала и до сегодняшнего дня. Тридцать лет назад семнадцатилетнего ученика старшей школы Сома и Оши призвала Файварра, богиня мести здешнего темного пантеона. Только в отличие от ситуации Влада, сделала она это в качестве замены. Поднявшийся на борьбу со светом король демонов Бифрон погиб незадолго до призыва. В одной из последних битв маги людей и эльфов нанесли ему серьезные ранения, от которых тот так и не смог оправиться. — Им нужен был кто-то, кто подхватит знамя, — всхлипывал Иоши, — чтобы все завоевания прежнего короля не пошли прахом. А я, придурок, повелся. «Да кто не мечтал, чтобы его призвали в другой мир, да еще и темным властелином?» «Я не мечтал», — мог бы сказать Влад, но решил промолчать. С самооценкой у его коллеги и так было паршиво. Как и Келлера сразу после призыва, Файварра подарил ему талант. Но он оказался с подвохом. Не тот, что делает короля демонов мощной боевой единицей. «Изгнание нежити!» — продолжал рыдать азиат. «Да кто вообще дает темному скилл приста?» «Что за бред? Кого я должен был им изгонять? Поднятые легионы, которые создали мои же некроманты!» А прочих навыков у парня просто не оказалось. Он не умел управлять государством и даже толком общаться с людьми. А знания, полученные в компьютерных стратегиях и бродилках, почему-то не особенно помогали править. В результате самостоятельно на троне он просидел чуть больше месяца, успел устроить небольшой набег на земли Агдака, который обернулся полным разгромом. А потом генералы Темного Союза пришли к нему и рассказали, как они будут жить дальше. Он остается на троне, обеспечивая видимость того, что король демонов существует, но больше не правит самостоятельно. Решение теперь принимает Королевский Совет, а сам Бифрон, ему даже имя оставили от прошлого правителя, чтобы народ не тревожился, лишь подписывает документы и появляется на важных мероприятиях. «Конечно, я согласился». «Я простой обычный японский школьник», — бормотал Иоши. «Просто обычный японский школьник. Что я им мог сделать? Они все монстры, блин. Каждый меня мог на куски разорвать и даже не запыхаться». Последующие тридцать лет Иоши оставался во дворце, практически не покидая его. Ожидаемые приключения в другом мире сменились настоящей тюрьмой, освободить от которой его могла лишь смерть. Марионетка на троне устраивала элиты Темного Союза, которые больше не хотели вести завоевательные походы, а занялись развитием полученных территорий. В Совете шла постоянная, невидимая никем война, участники периодически менялись, но Бифрон и Оши так и оставался сидеть на троне, принимать участие в совещаниях, на которых ничего не решал, и, облачась в мантию, маску и корону, раз в несколько месяцев участвовал в важных для страны мероприятиях. «А хуже всего!» что прежний Бифрон тоже был попаданцем. и уж уже не рыдал, а лишь периодически хлюпал носом. Какой-то файтер с мощным талантом стратега. Тоже, кстати, русский, как ты. Земли завоевал, крепости строил. Его все боялись и уважали. Вот почему ему нормальный навык достался, а мне какая-то шляпа. А? Мое изгнание нежити даже навредить никому не может. Некроманты скелетов призывают только в бою. а в обычной жизни они нахрен никому не сдались». Влад слушал это нытье и думал, что со стороны богов крайне самонадеяно призывать в качестве героев семнадцатилетних пацанов. С талантом или без они останутся мальчишками, у которых нет и не может быть жизненного опыта, а значит их удел, и это в лучшем случае, стать пешкой в играх опытных местных политиков. В худшем же пасть жертвой дворцовых интриг. Ему, можно сказать, повезло, Он попал в другой мир с огромным багажом знаний, практических и теоретических, но главное — сложившейся личностью, которая ни на кого не собирается производить впечатление. Он имел цель не просто победить какого-то короля демонов, до которого ему, строго говоря, и дела-то не было, не просто выжить, а построить вокруг себя комфортную среду, в которой, если уж не удастся вернуться в родной мир, можно жить не хуже, чем там. А еще он думал, что союзника в лице Иоши — он обрести не сможет. «Союзники — это кто-то, кто хотя бы равен тебе. Со сломленным мальчишкой в теле 47-летнего мужчины такой номер не пройдет. В лучшем случае — агент, да и то крайне ненадежный, подверженный страхам и истерикам». «Но это не значит, что его нельзя использовать, чтобы устранить угрозу с севера», — подумал призванный герой. «Понимать, что готовит противник — Подкидывать ему дезинформацию или даже саботировать его начинания тоже дорогого стоит. Нужно только правильно разыграть эту карту. Где-то в глубине сознания Влада Келлера на миг промелькнуло сомнение. Даже не вполне осознаваемый им страх. Что-то вроде «Идиот! Тебе одной империи мало! Хочешь еще второй рукой за темных поиграть?» Но он быстро и решительно подавил эту эмоцию. Нацепил на лицо уверенную улыбку и сказал «Печальная история, Иоши. Мне, правда, жаль, что с тобой так вышло. Но, кажется, я знаю, как тебе можно помочь. Ты заберешь меня в Итанию, и мы будем вместе там править?» В глазах японца вспыхнула надежда. «Вот что за люди!» — внутренне возмутился призванный герой. «Так и норовят на все готовое заявиться. Ты ее строил, из кризиса выводил править. Ага. Не совсем». Мягко, как с ребенком, что отчасти было верно, произнес он вслух. Есть более интересное предложение. Конец второй книги.